Глава одиннадцатая. Под ударом. В первый момент книжник не сообразил, что произошло. Необоримая силы подняла его в воздух и швырнула прочь. Ветер ворвался в легкие, надувая их, как резиновые мечи. Тиму показалось, что яростный поток разорвет ему щеки, но тут он врубился спиной в дымовую трубу и рухнул лицом вниз. Под ним оказался его автомат и книжник вцепился в оружие, как утопающий в соломинку. Лежа лицом вниз, он кое-как мог дышать, и это было счастьем. Тело мертвого жирного исчезло, его унесло ветром, только на трубе прямо рядом с ним, где лежал Тим, расползались неприятного вида потеки. Все, что осталось от покойника. Ураган бил в корпус лайнера с содержимостью безумца. Книжник не мог и подумать о том, чтобы подняться даже на четвереньки, но он мог ползти. И он пополз, как червяк, извиваясь всем телом, но не к лестнице, а вокруг дымовой трубы, пытаясь спрятаться за ней от ветра. А ветер ревел так, что легко заглушил бы не только крики, но и выстрел под ухом. Книжник не мог на глаз определить скорость потока, но она была не меньше, чем сто миль в час. Теперь он точно понимал, что означает слово «стихия». Попытка встать на ноги закончится полетом вниз, или ураган размажет его по одной из палубных надстроек. Спасение надо искать внизу, в коридорах и заросших помещениях корабля. Снаружи ждет смерть. Пока шторм не закончится, лучше и носа не высовывать. Прижимаясь к палубе так, чтобы не дать ветру оторвать его от поверхности, книжник заполз за трубу и перевел дух. Огромная масса металла за его спиной дрожала, как в лихорадке. Надо было спускаться, но лестница осталась на южной стороне, а он только что едва унес оттуда ноги. Книжник на четвереньках добрался до края крыши и глянул вниз. Высоковато, если честно сказать, можно поломаться при прыжке. Но идея ползти на наветренную сторону нравилась ему еще меньше. На миг все вокруг стало белым. Горизонтальная молния длиною в несколько миль заплясала перед глазами книжника, заставив его зажмуриться. Потом по ушам снова хлестнуло громом, и Тим инстинктивно прикрыл их ладонями. По пути вниз стоило не забыть, что на капитанском мостике остался кактус. Конечно, он тоже прячется от ветра, но это вовсе не значит, что ему помешает выстрелить, когда книжник свалится на него сверху. Тим забросил автомат за спину, прикидывая, сможет ли он быстро переместить его на грудь в случае опасности, вцепился пальцами в край узкого водосточного желоба и соскользнул вниз. Он повис на руках, и в тот же момент ветер, свободно пролетавший сквозь пустые рамы окон, швырнул его вверх, поставив тело параллельно палубе. Рывок был силен, пальцы едва не вылетели из суставов. Книжник даже не успел крикнуть от боли в сорванном ногте, как уже катился по палубе, стараясь свернуться в шар, как еж, которому дали пинка. Он успел затормозить падение за миг до того, как палуба закончилась обрушившейся лестницей, и замер на краю провала вцепившись руками и ногами в причудливо выгнутый поручень. Когда-то тут располагался огромный бассейн, вместо которого теперь изъяла пропасть высотой в несколько этажей, над которой висел книжник. Тим замер. Сердце колотилось в груди, как полузадушенный пиджин. Поручень, за который он держался, начал медленно клониться в сторону провала, и книжник рванулся прочь со всей скоростью, на которую был способен. Дождь сделал металл мокрым и скользким, Книжник почти выбрался, но потерял равновесие и поехал в пропасть задницей вперед. От падения его отделяли только несколько футов рваной палубы. Тим бросил тело в сторону и вверх, ухватился кончиками пальцев за небольшой выступ, на краткий миг обрел опору и тут же уцепился за него второй рукой. Он почему-то подумал, что зря жалел о бронежилете. Будь на нем броник, он бы был бы уже мертвее мертвого. Его тело лежало бы внизу, изломанное, пробитое ржавыми металлическими прутьями. Он извернулся, ухитрился зацепиться коленом за железный уголок, подтянулся и выбрался на уцелевшую часть настила. Пропасть осталась сзади. Чрево корабля не получила своей жертвы. Книжник встал на четвереньки, дыша словно жеребец после многомильного бега в упряжке. И тут перед ним в палубу ударила пуля. Ударила и срикошетила в сторону, на счастье Тима не угодив ему в пах. Тим не стал оглядываться и высматривать, откуда стреляют, а поскакал прочь, не поднимаясь на ноги, на четвереньках. И вовремя! Еще одна пуля высекла искры из палубы рядом с бедром книжника. Третья и четвертая ударили в переборку, за которую Тим нырнул, едва не выбив себе плечо о собственный автомат. Он не стал дожидаться, пока как то снова возьмет его на мушку, а сразу же бросился к лестнице, ведущей на палубу ниже скатился по ней кубарем и побежал по коридору в сгущающуюся тьму, рискуя свернуть себе шею. При первой же возможности он нырнул в боковой проход и, на ощупь отыскав двери, выбрался на палубу с подветренной стороны. «В синема! Быстрее, быстрее!» Он побежал, косолапя и припадая на ушибленную ногу. Было больно, но останавливаться книжник не стал. Судя по всему, кактус оказался опытным вэрером, и вовсе не факт, что сейчас он не гонится за книжником по пятам. Автомат со спущенным предохранителем Тим держал в руках. Он мог в любой момент наскочить на одну из поисковых двоек, а в этом случае останется в живых тот, кто первым открывает огонь. Это книжник усвоил железным. Лестница. Еще одна лестница. Темный коридор, в котором книжник услышал явственный запах недавно горевших факелов. Снова лестница. Он задыхался от бега. Легкие жгло, как огнем. Мокрая одежда холодила кожу, книжник начал дрожать от сырости. Наконец-то он увидел знакомую дверь, но... Она была распахнута настежь Книжник бросился вперед и замер на пороге. За спиной его сверкнула их молния, гром буквально толкнул его вовнутрь. Белый раскаленный свет залил темную комнатушку до последнего темного угла. Никого. Комнатка была пуста. Книжник двинулся вперед, шаря перед собой руками, чтобы не упасть. В углу за обломками стола он нашел свой броник и тут же набросил его на плечи. Чуть дальше валялся нетронутым рюкзак. Книжник сквозь ткань нащупал упаковки шприц-ступ с вакциной и облегченно вздохнул. Ни пятен крови, ни запаха пороха, ни стреляных гильз. Бегун и Сибила с ребенком ушли отсюда сами, добровольно, не дождавшись книжника, но куда? Тину стало тревожно и страшно. Не за себя, за Сибилу и маленького Грега. За бегуна. Да-да, за гребанного придурка Мода, трахни же его, беспощадный. Книжник представил, что он остался совсем один. Что никого больше нет. Сибил убита бегун тоже. А Грега веселые пацаны из тауна скормили лающим где-то неподалеку вольфодогом. И все сразу же потеряло смысл. Тим вышел на палубу. «Куда могли пойти Сибила и Мо?» Что-то заставило их покинуть сравнительно безопасное убежище. Он остановился, поправил лямки рюкзака. Мозг перебирал варианты со всей доступной книжнику скоростью. Корабль слишком велик, случайно пересечься в нем маловероятно. Значит, они пошли в место, которое книжник знает, которое придет к нему в голову наверняка, стоит немного подумать. Плод. Другого варианта не было. Шлюпочная палуба, ближе к корме. Тим шагнул на лестницу, ведущую вниз. Тут ветер ревел не так громко, и расположившись на верхнем этаже огромной галереи, книжник мог расслышать фактически все, что происходило на нижних палубах. Сложно было различить отдельную пачку голосов, он слышал прекрасно, и хриплый лай, вольфадогов и выстрелы. Один, второй, короткая очередь, крики, вои раненого животного, снова выстрел! Каждый звук заставлял сердце книжника сжиматься, он с трудом держал себя в руках. Он должен был оставаться в трезвом уме, от этого зависели жизни тех, кто ему доверился. На лестничной площадке книжник споткнулся и едва не упал. К счастью, успел схватиться за ограждение. Свет фонарика выхватил из темноты мертвое тело. Покойник лежал на спине, и Тим сразу понял, кто его убил. Шея мертвеца была в вспорота с двух сторон знакомым ударом крест-накрест. Книжник даже представил себе, как сибилла выныривает из тьмы, прямо перед носом противника, и тот умирает, едва услышав тихий шелест лезвия, сначала справа, а потом слева. На поясе убитого Тим заметил кобуру и через мгновение держал в руках старенький, но ухоженный и, что важнее всего, полностью заряженный пистолет. Теперь книжник был готов к ближнему бою. Держа перед собой оружие и фонарик, книжник вступил на следующую лестницу. Тут пахло порохом. В луче света блеснули несколько стрелянных гильз. На один пролет ниже обнаружился еще труп, вернее, два. Вэриор с татуированными кистями и вспоротым брюхом, и крупный мохнатый пес с простреленной головой. Они лежали в общей луже натекшей крови. Книжник слышал ее терпкий и тяжелый запах. Здесь, благодаря фонарику, Тим смародерил у покойника две гранаты и неплохой нож взамен оброненного наверху. Сибилы и бегун просто не рассмотрели трофей в темноте, а книжнику с его скудным боезапасом все находки были в тему. Теперь он чувствовал себя ходячим арсеналом. Снаружи снова ударил гром, и огромная туша лайнера содрогнулась от мощного разряда. Книжник невольно пригнулся. Еще несколько минут назад он был уверен, что ураган бушует во всю мощь, но, как оказалось, тот все еще набирал силу. Тим подсветил очередной пролет и остановился. Ступени исчезли. Вместо лестницы зиял провал, внизу фонарь выгрос из тьмы, торчащие в разные стороны прутья. Нужно было искать следующий спуск вниз. Книжник плечом приоткрыл дверь и выскользнул на галерею. Эту часть строители корабля спланировали как улицу в городе. Когда-то по ней фланировали беспечные и довольные пассажиры, заходили в рестораны и магазины, поднимались и спускались на стеклянных лифтах. Остатки былой роскоши книжник видел, когда проходил внизу. Тогда над улицей парил стеклянный потолок, от которого на сегодняшний день почти ничего не осталось. Лишь прутья от металлической сетки торчали по краю разрушенной крыши. Теперь над променадом нависало настоящее грозовое небо, и оттуда в чрево лайнера лил дождь. Все звуки, по которым ориентировался книжник, передвигаясь в закрытом пространстве, сразу же съел шум падающих с высоты струй и рев урагана. К надрывным голосам стихии добавился еще один — ритмичный и мощные удары волн в корабельный бок. Это означало, что уровень океана поднялся, и шторм уже бушует вокруг лайнера, а вода, наступая, заливает и берег, и остатки города вместе с гаванью. Каждый удар волны заставлял судно вздрагивать, но корабль достаточно погрузился в песок, чтобы выдерживать напор шторма. Это был не первый, не второй и не десятый ураган, который терзал выброшенный на берег лайнер. Мало ли их случилось за сто последних лет. Плохо дело, подумал книжник, шагая по галереи. Совсем плохо дело. Раньше можно было хотя бы попробовать сбежать, а теперь избежать стало нереально. Лайнер теперь остров, и как ни крути, улететь отсюда мы не способны. И уплыть тоже. Книжник всегда полагал, что разум может помочь избежать опасности. Белка же в таких случаях полагалась на рефлексы. За последний год жизни Тим понял, что правда находится где-то посередине. Ум, конечно же, много значит для успешного выживания, но зачастую побеждает не самый умный, а самый быстрый и приспособленный. Подумать он не успел, а вот выстрелить смог дважды и оба раз попасть в цель. Впрочем, с расстояния в шесть футов промахнуться было сложно, Пистолет оглушительно рявкнул, татуированный по самой брови вэриор полетел спиной вперед и рухнул в лестничный пролет. Вторая пуля угодила в подбородок высокому худому челу, судя по одежде, одному из младших проводников стейшена, расколола ему нижнюю челюсть, выбила зубы, брызнувшие во все стороны, словно каменная крошка, и пробила на вылет гортань. Он упал, как подкошенный, хлюпая и воя провалом, и оставшимся вместо рта. Все еще повинуясь рефлексу, книжник бросился добивать второго противника, и вот в этот-то момент его выручил именно разум. Он затормозил перед самой лестницей, и только поэтому очередь, ударившая из темноты, не снесла ему голову. Тим метнулся в сторону, отпрыгнул и замер, прижавшись спиной к холодной, покрытой грибком стене. Было темно. Не так темно, как в корабельных коридорах, куда не проникал свет». Свои руки книжник еще мог рассмотреть, но для этого их надо было поднести к глазам. Он осторожно нащупал кругляш гранаты, но в этот момент справа от него раздался низкий горловой звук, перекрывающий все остальные шумы, проникающий прямо под кожу и в кости. ]bororia. Киму показалось, что от этого он примерз лопатками к стене. Рычали совсем рядом, в нескольких футах от него и книжник точно знал, кто это рычит. «Не двигаться, не шуршать, не бряцать железом, не дышать». Все это книжник мгновенно продумал, осуществил и застыл, сливаясь с пейзажем. Он буквально растворился в густой, как смола темноте, надеясь, что стук его сердца заглушает шторм. Это было единственное, что он мог сделать — Но Тим прекрасно понимал, что может превратиться в неподвижную и бездыханную статую и не издавать ни звука, но не может перестать пахнуть. А пахло от него, как от любого, кто битый час бегает по лестницам, мокнет, высыхает, боится, стреляет потом и страхом. И для зверя вовсе не обязательно его видеть, достаточно уловить далеко неизысканный аромат от тела и одежды. Он ждал, пока один из затаившихся противников выдаст себя звуками или действием, и был готов стрелять на звук. Рукоять пистолета скользила во влажной ладони, книжник боялся выронить оружие и сжимал его так, что пальцы сводила судорога. Он уловил запах кугуара, мокрая от дождя шерсть воняла на несколько шагов. В ответ книжник начал потеть, не от жары, естественно, от страха. Спине стало горячо, подмышками потекло, волосы на затылке и борода взмокли одновременно. Молния разорвала небо прямо над лайнером. вспыхнула как сотни солнц, залив все вокруг нестерпимым белым светом. Тим ощутил, как все волосы на теле встают дыбом, раздался треск, и на несколько мгновений стало светло, как днем, несмотря на плотную занавесь из ползучих растений, свисающих с верхних галерей до самого днища. Прижавшийся к стене книжник увидел все одновременно — и Вэрриора с поднятым автоматом, стоящим слева от него, и огромную пуму в нескольких футах справа. Вэрриор тоже увидел книжника и начал разворачивать ствол в его сторону, а кугуар Тима не заметил, зато заметил парня из Тауна. Атакует пума стремительно. Ее реакции движений во много раз быстрее, чем у человека. Это не было исключением. Зверь прыгнул еще до того, как молния погасла. Воздух еще светился, а мускулистое тело хищника уже распласталось в полете. Книжник увидел, как пума впивается в добычу, и они оба, вэрер и кугуар, падают вниз, скрываясь в лестничном пролете. Все уже закончилось, а он все еще поднимал трофейный пистолет. В темноте на лестнице что-то ворочалось, рычало и чавкало. Книжник не стал рассматривать происходящее, а побежал быстро, как только мог, к следующей лестнице, подсвечивая себе фонариком и не оглядываясь. Он спускался, считая палубы и моля беспощадного о том, чтобы не нарваться на воинов с вольфодогом, или, по крайней мере, услышать их до того, как столкнется. В атакующего вольфадога ему было никогда не попасть. Если бы Кугуар прыгнул не на Вериора, а на Книжника, рано или поздно путешествие закончится, но было бы очень обидно закончить его в какой-то вонючей пасти. Ему почти повезло. Наверное, беспощадный снизошел до его просьб он нарвался на пару с вольфодогом в самом конце спуска, как раз в тот момент, когда распахнул дверь, ведущую на шлюпочную палубу. Книжник давно вычислил нехитрую закономерность. Обычно с тобой случается то, чего ты больше всего боишься. Правда, не менее часто с тобой случается и то, о чем ты и думать не думал, но это воспринимается совсем по-другому, без дурацкой оглядки на суеверие. Книжник был уверен, что обязательно налетит на следопытов, и вот выручила то, что следопыты явно не думали о Тиме, и встреча с ним была для них полной неожиданностью. Тим распахнул дверь. Перед ним стояли двое низкорослых челов с факелами, а между ними вольфадок размерами с маленького пони. Голова вольфадога была больше, чем у каждого из воинов, а может быть и больше, чем у них двоих вместе. Пистолет книжник держал перед собой двумя руками. Белка этим приемом пользовался редко, его Тим подсмотрел у бегуна и, как оказалось, не зря. После того, как Вольфодок бросился в атаку, книжник успел выстрелить трижды. Две пули предсказуемо ушли в никуда, зато третий выстрел перебил зверю переднюю лапу и Вольфодок рухнул, перевернувшись через голову. Книжник получил пулю в жилет, как раз на уровне живота, и, потеряв дыхание, упал спиной в дверной проем. Волна ударила в борт лайнера, Взлетела пеной вверх и обрушилась на палубу, давая книжнику лишних пару секунд, и он не упустил свой шанс. Граната покатилась по металлу навстречу следопытам. Они не видели момент броска. Тим сделал это так, как его учила Белка. Не швырнул смертоносный кругляш, а катнул в сторону врага, а сам прижался к полу, прикрываясь дверью и высоким порогом. Взрыв получился негромким. Хлопнуло, вздрогнул пол — Осколки простучали по стене и дверному полотну. Ревел ураган. а твое ветра закладывало уши, шумел разъяренный океан. В борт лайнера ударила следующая волна. Книжник осторожно выглянул наружу, слегка приподнял голову над порогом. Огромная зловонная пасть распахнулась перед ним. В дюйме от носа лязгнули клыки. Книжник отпрянул, зарал, заглушая шторм и прибой одновременно. Вольфодок зарычал в ответ и бросился вперед. Тим все еще не успевал поднять оружие. Распахнутая пасть надвигалась как раз на область паха. Книжник успел представить себе, как в мощных челюстях хрустнут его гениталии, но зверь снова не достал. Его зубы клацнули между коленями отползающего ползающего на заднице Тима. Книжник поднял пистолет и тут увидел, почему вольфодог промазал дважды. Половина зверя прыгает значительно хуже, чем целый. До Тима пыталась добраться лишь половина туловища вольфадога. Передняя часть. Задней части животного не было. Вместо нее зверь волочил по палубе гирлянду кишок. вольфадок еще раз рванулся к врагу, но это был уже не прыжок, а последняя беспомощная попытка достать своего убийцу. Тим встал и выстрелил в громадную лобастую голову. Без злобы за пережитый ужас, исключительно чтобы прекратить страдания. Он шагнул через порог, держа оружие наготове Лайнер снова принял в борт удар прибойной волны, и палубу захлестнуло пеной. Возле двух мертвых тел, лежащих рядом, пена стала розовой. Океан слизывал кровь. У него сегодня выдался урожайный день. До кормы книжник добрался не сразу, его два раза чуть не смыло в воду по дороге. Прогнивший металл палубы все еще держал удар, но было очевидно, что в скором времени ржавчина, время и соленая вода возьмут свое. Он брел к тайнику с платом и искренне надеялся, что не ошибся в своих предположениях, и Сибила с Бэбиком и Мо ждут его в кладовой на корме. Он легко отыскал нужную дверь и шагнул внутрь, расплываясь в приветливой улыбке. Но улыбка замерзла на его губах. Кладовая была пуста. Глава двенадцатая. Чрево. На нижних палубах звуки шторма тоже слышались отчетливо когда в борт била очередная волна, и судно содрогалось, словно умирающее в агонии. По чреву корабля разносило густой металлический гул, настолько низкий, что у Тима неприятно деревенели мышцы шеи и спины. Несколько раз он натыкался на следы ожесточенных сваток. То свежая кровь на металлических настилах, то россыпь стрелянных гильз, то окровавленные тряпки, а то и части тел, россыпь отрубленных пальцев, отхваченные под корень уха часть щеки вместе с носом, или трупы в разной степени поврежденности. К счастью, все тела и их фрагменты принадлежали чужакам. Двое его спутников, причем одна из них с маленьким Бэбиком под бронежилетом, оказались грозной боевой силой. Смешно, но мертвецам, судя по всему, смешно не было. Сибила мстила за свой мертвый город и защищала детеныша. Пожалуй, даже Айша, при одной мысли о которой книжника до сих пор трясло от ненависти, была не настолько сильна и жестока. Даже Белка, хотя кого-нибудь круче Белки сложно было себе представить, наверное, так не смогла бы. А эта маленькая худая герла оказалась смертоноснее Вайпера. Желание отомстить, оно хуже жажды, хуже голода. Оно пылает, как негасимый огонь, выжигая внутренности Мстителя до тех пор, пока не захлебнется в крови и делает монстра из кого угодно. Но пока месть горит в сердце, она творит чудеса. И не дай никому беспощадной видеть эти чудеса». Бегун не отставал от жрицы ни в жестокости, ни в стремительности, и это не удивляло. Вождь парка всегда был крут и скор на расправу, но все-таки не так мотивирован. Поэтому из десятка мертвецов только четверо были застрелены, остальных Сибила порубила на мелкую щепу в ручном режиме. Книжник уже знал, как она умеет, возникнуть из ниоткуда, нанести серию стремительных ударов и испариться, словно не было ее, еще до того, как тело убитого Вериора упадет на настил. У беспощадного не было гёрлы но если бы она была, книжник знал, кто мог бы претендовать на это место. Найдя очередной россыпь гильз и кровавые потеки на массивной станине какого-то сгнившего дотла генератора, Тим с облегчением перевел дух. Его спутники все еще были живы, И продолжали успешно отстреливаться от преследователей. Оставалось только найти их в лабиринте замусоренных корабельных коридоров, в густой, как смола, и такой же абсолютно непроницаемой тьме вонючих трюмов, куда он забрел в поисках. Сюда никогда не проникал свет. Даже молнии, выжигавшие глаза снаружи, были бессильны рассеять слепоту нижних палуб. Но сибил с бегуном и их преследователи находили друг друга в этих лабиринтах, Значит, и он мог найти их следы. Сначала книжник осторожничал, но отсутствие звука в погоне помогло преодолеть страх, и он начал подсвечивать себе дорогу фонариком. Несколько нажатий на рукоять, жужжание динамо, дрожащий луч, прошедший через треснувшую линзу, разгоняет смоляную тьму. Несколько мгновений ожидания, и снова жужжит старая динамо-машинка. Он продвигается на 10 футов, потом еще на 10, потом еще, шаг за шагом если Сибила с Грегом погибнут. Если погибнет Мо, то тогда у него появятся новые причины отомстить. Да, это глупо, но смерть за смерть, глаз за глаз. Если они погибли, то он убьет столько врагов, сколько сможет убить. Книжник замер, невольно зажмурился и затряс головой. Он только что процитировал закон. Закон своего племени, племени Парка. Смерть за смерть, глаз за глаз. Пусть враг сдохнет первым. Он ненавидел закон, когда жил изгоем в парковой библиотеке. Он ненавидел закон, когда вместе с белкой искал лабу. Он ненавидел закон всегда, сражаясь и любя, а сейчас невольно придумывал его заново. «Больше всего я мечтал изменить нашу грёбаную жизнь», подумал книжник, делая очередной десяток шагов по ржавому настилу, «а в результате жизнь изменила меня». А сама она... Сама она осталась прежней. «Все то же, все те же, все о том же. Хочешь выжить — стреляй, пусть другой сдохнет первым. Я думал, что, уничтожив беспощадного, сделаю мир лучше. Но беспощадная часть этого мира — это я в нем чужой, я никто. И все, что я делаю, беспощадный превращает в говно. Сжирает, ухмыляясь, переваривает, довольно порыгивая и высирает, хохоча мне в лицо». Он все превращает в говно, и добро, и надежду, и...» Он едва не подумал, и любовь, но спотыкнулся об эту мысль. «Неправда. Его любовь не превратилась в говно. Беспощадный, будь он проклят, не смог этого сделать. Любовь не умерла вместе с белкой, часть ее до сих пор жила в книжнике, и он скорее бы дал отрезать себе руку, чем забыл, что в его жизни была герла, чьи волосы пахли счастьем». «Любовь жива, пока жива память». Он сделал следующие десять шагов, прислушался, снова поднял фонарик. «Я ведь и сейчас воюю за нее. Все, что я делаю, это для нее. Белка умерла, чтобы я мог добить беспощадного, выгнать его из логова, взять за глотку и уничтожить навсегда. Это я сделаю. Я, блядь, обязательно это сделаю, даже если придется вывернуться наизнанку. Потому что иначе... Иначе она умерла зря». Он остановился перед некогда массивной дверью, нынче изъеденной ржавчиной до полупрозрачного состояния. На верхней части с трудом читалась надпись «Машинное отделение, только для персонала». Открывать ее не было нужды. Время само освободило проход, часть рамы выгнила Тим свободно проскользнул в зазор. Он сразу почувствовал, что из тесных коридоров попал в объемное пространство. Шаги зазвучали совершенно иначе а когда он по неосторожности зацепил стволом автомата за какую-то железяку, металлический звон подхватило и размножило слабое эхо. Книжник посветил вверх, и слабый луч с трудом нащупал далекий потолок со сложным переплетением труп на нем. Тим не сдержал любопытства и посветил еще и вокруг себя. Он был окружен непонятными конструкциями, наверное, машинами, генераторами, двигателями и приводами совершенно невообразимых размеров. Двигавшие корабли по поверхности «Оушена» механизмы были огромны, они практически занимали все пространство вокруг, оставляя узкие проходы и рабочие площадки для обслуживания, уходили вниз под настил и упирались в потолок, цепляясь за него ветками трубопроводов. Книжник за всю жизнь повидал разные двигатели и даже научился с ними управляться. Зная общий принцип и имея желание, работать можно со всеми механизмами. Но он никогда не мог даже вообразить машины такого размера. Паровоз, на котором они ехали совсем недавно, был совсем не маленьким, но легко бы затерялся между огромными поршнями и рычагами этих конструкций. В общем, увиденное, конечно же, соответствовало общему размеру лайнера-гиганта, но все равно впечатляло до крайности. Книжник подтянул отвисшую в удивлению челюсть, выдохнул и сосредоточенно зашагал по металлическому помосту вглубь помещения. Для передвижения по машинному отделению строители предусмотрели несколько ярусов палуб настилов, соединенных боковыми переходами для доступа к разным агрегатам на нижних и верхних уровнях. Пройдя почти три десятка шагов, Тим остановился у одного из боковых проходов. Слева, в луче света от фонарика, блеснула вода, справа же настил оставался сухим. Хотя кто там знает, что скрывалось под ячейстыми листами старого железа. Едва слышно воняло порохом, кисло и противно. Книжник с трудом нанюхал характерный запах недавней стрельбы на фоне остальных сильных запахов — моря, водорослей, ржавого железа, и после путешествия по отравленным землям он бы никогда не спутал его ни с каким другим. Здесь пахло нефтью. Книжник еще раз с интересом осмотрелся, пошевелил ноздрями, принюхиваясь и запоминая, чем и откуда пахнет, потом вернулся в центральный проход — и прошел прямо к черному глянцевому зеркалу воды, залившей половину трюма. Здесь пороховая вонь не улавливалась совсем, зато запах нефти усилился многократно, прямо сшибал в нос, заставляя морщиться. Тим сел на корточки и черпнул черную воду ладонью. Стряхнул. Кожа покрылась жирной скользкой пленкой. Он растер пленку между пальцами, поднес к лицу, присмотрелся. Топливо. Может быть и нефть но больше похоже на старое скисшее топливо. Где-то неподалеку вода вымывает загустевшую горючку из сгнивших топливных баков. Они где-то рядом, скорее всего, под ногами, и тоже, наверное, дырявые насквозь. Было бы неплохо набрать пару стеклянных бутылок такой горючки, как это сделали они с Белкой, когда поджигали кварталы в Сити. Вставить в горлышки пропитанную топливом ветошь. Удобная штука, когда надо задержать погоню. Но заниматься поиском стеклянных бутылок книжнику было явно не ко времени. В борт лайнера тяжело ударила новая волна, громадный корпус содрогнулся, и по черной грязной воде прошла беспокойная рябь. Что-то темное, похожее на кучу тряпья, качнулось от этой ряби чуть в стороне от места, где книжник присел на корточки Он присмотрелся и понял, что счет надо продолжить. «Одиннадцать. Еще один мертвец». Тим коротко подсветил тело, но мало что рассмотрел. Покойник плавал лицом вниз, широко раскинув руки. «Чел, это точно, не герла. и Это точно не бегун, слишком много волос на голове и гораздо крупнее вождя. Размерами убитый напоминал не худосочного Мо, а не доброй памяти громадного, как буйвол ногу, сожри его, беспощадный. Мертвец на месте, но куда же подевалась Сибила? Где бегун? Они, скорее всего, были рядом». Возможно, даже в нескольких шагах от Тима, но за очередной перегородкой, за какой-нибудь ржавой дверью их было не расслышать, не рассмотреть. Машинное отделение оказалось идеальным местом, чтобы затеряться. Тут были сотни мест, чтобы спрятаться, затаиться и скрытно наносить удары из-за засады. Мастерством таких ударов жрица Сибила владела в совершенстве. Этому ее учили с детства, да ему поднаторел в подобной тактике боя. Так они вдвоем весь отряд могут перерезать, ни разу не появившись на глаза жертвам. Тим злорадно ухмыльнулся. Отличная перспектива дать им перерезать всех, от разведчиков до последнего Вольфа Дога, но сейчас перед ними стоит несколько другая задача — спрятаться. Не просто спрятаться, а раствориться, как кусок льда в чашке с горячей водой. На некоторое время перестать существовать. Заставить врага прекратить поиски, представить все так, чтобы он поверил в их смерть или решил, что они сбежали. А когда проводник и механик перестанут рыть землю, улучшить момент и реально рвануть отсюда на поиски таинственных огней, оставив кровавую банду с носом. Он шаг за шагом продвигался по следам своих спутников и никак не мог их догнать. Чужие охотники шли впереди него, гибли от руки жрицы, падали под пулями бегуна, но продолжали преследование с упорством голодных вольфодогов. Пока что Сибила и Мо умудрялись ускользать от погони, но рано или поздно все закончится бойней в тупиковом коридоре, потому что у таких историй не бывает счастливого исхода. Они всегда заканчиваются смертью. Петля затягивается, пули рвут плоть, лезвие вскрывает артерию и в результате кого-то сжигают на похоронном костре. Стая койотов убивает могучего кугуара, потому что стая — это стая. Книжник, неуверенно переставляя ноги в темноте, поднялся по короткой металлической лестнице и в очередной раз, пожужжав фонариком, понял, что находится в начале длинной и широкой платформы, как раз между двумя массивными станинами для крепления двигателей. Шагать по металлическому настилу, придерживаясь за ограждение свободной рукой, оказалось неожиданно легко. Через пару десятков шагов Тим ощутил движение воздуха на левой щеке. Из невидимого глазом прохода ровно и сильно дуло. Книжник свернул навстречу ветерку дошел до следующей улицы и тут же увидел далеко впереди блики. Несколько теней и ярко пылающий над ними факел, больше пятидесяти шагов по прямой. Достаточно близко, чтобы рассмотреть все, что нужно, достаточно далеко, чтобы оставаться невидимым. Спустя несколько мгновений он из укрытия рассматривал чужаков через линзу монокуляра. Трое. Он не ошибся с первого взгляда. Один с горящим факелом именно его и заметил послеповатый книжник издалека. Благодаря свету пламени Тим смог рассмотреть короткую лестницу, по которой поднимались воины. Первый идущий был бритым налысо, его кожа посверкивала, отражая пламя, и книжнику подумалось, что в это сверкающий шар очень легко прицелиться. Даже ему легко. Ему, никогда не считавшему себя хоть сколько-нибудь метким стрелком. Он не успел додумать мысль до конца, он даже моргнуть не успел, как голова Бритова взорвалась, словно в нее попала не пуля, а граната. И лишь потом книжник услышал выстрел. Вериор, шедший вместе с Лысым, шарахнулся в сторону, зацепился за леер и рухнул спиной на факельщика. Снова громыхнуло, но на этот раз у невидимого стрелка не получилось наповал и раненый Вериор дал ответную очередь. Он стрелял уже в полной темноте, факел, выбитый из рук падением, улетел прочь, ударился бок огромного двигателя и соскользнул вниз под палубный настил. Засверкали ответные выстрелы, рассыпалась автоматная дробь. Потом в темноте кто-то завизжал, словно раненый пиг отец, пронзительно и страшно. Книжник уже бежал к месту схватки, ничего не видя, выставив вперед свободную руку, чтобы не врубиться в какую-нибудь из многочисленных труб «Не стреляйте, не стреляйте!» — орал он. «Свои это я, книжник!» В темноте перед ним сверкнула еще одна вспышка, и над ухом у Тима пропела пуля. Он на миг потерял направление, ударился плечом о трубу и упал, прикрывая голову. Автомат больно врезался ему в ребра, рюкзак закинуло на затылок. Совсем рядом с ним что-то хрупнуло, и книжник в ужасе подумал, что это ломается его кость. Но, судя по стону, который тут же перешел в бульканье, хрустела не его рука. «Тим, ты?» — голос Сибилы. «Я!» Книжник приподнялся, встряхивая рюкзак затылка, сел, а потом и встал на четвереньки. Как ни странно, он мог видеть металлическую сетку, на которой только что лежал ничком. Не должен был, но видел в каком-то странном голубом сиянии. Откуда оно взялось? Он зажмурился и потряс головой, отгоняя морок. Не помогло. Голубое сияние никуда не исчезало. Тим опустил лицо к самому полу. Под металлической палубой разбегалось в стороны голубое-синее быстрое пламя. И запах. Резкий, неприятный запах горения, словно у него под носом жгли старые пластиковые бутылки. Мысли внезапно приобрели четкость. Он начал понимать, что происходит. Остатки топлива разлитые по воде. Жирный налет. «У лайнера должны быть огромные топливные танки. В танках до сих пор может быть много скишей горючки. Двигатели на ней уже не заработают». «Но горит она просто великолепно!» «Уж кто-кто, а книжник это точно знал!» Он вскочил. Паники не было. Было четкое понимание, что надо уносить ноги. Уносить так быстро, как это возможно. Под ними была бомба. Древняя, но от этого не менее опасная. И только что у этой бомбы загорелся запал. Пламя разливалось под ним потоком, и книжник уже видел Сибилу, застывшую с тесаком в руке, в нескольких шагах от него. По лестнице и его он мог рассмотреть в подробностях, спускался Мо с автоматом у плеча. «Куда?» — заорал книжник. Никакие другие опасности, засады, стрелки не шли ни в какое сравнение с тем, что могло случиться через считанные мгновения. «Куда прешь? Наверх, наверх! Сейчас взорвется!» Голубые языки мчались во все стороны, и огромное машинное отделение озарялось сверкающим смертоносным сиянием в котором сгорали и без того минимальные шансы выбраться из этой заварухи живыми. Но все-таки эти шансы пока еще были. Хорошо, что совместное путешествие приучило и жрицу, и бегуна прислушиваться к словам книжника. Они не тратили драгоценное время ни на вопросы, ни на пререкания. Миг, и они уже бежали вверх по лестнице. Теперь уже не надо было прятаться или разыскивать дорогу, надо было как можно быстрее покинуть огромный трюм машинного отделения. Покинуть до того, как пламя нырнет в топливные танки, полные скишей горючки и легко воспламеняющегося газа, и этот газ рванет наружу. Книжник бежал вторым. Темп задавала сибила Мо то и дело подталкивал Тима в спину, заставляя двигаться быстро и не давая соскользнуть с металлических ступеней на достаточно крутом подъеме. Дышал бегун нехорошо, с присвистом, с трудом пропуская воздух через поврежденные горячими землями легкие, но ни на секунду не отставал. Лестница, площадка, лестница, отчаянный бег по прямой. Весь огромный трюм светился, воздух стал ощутимо теплее. Они были как на ладони, откуда ни посмотри, и Тим не удивился, когда рядом с ним защелкали пули. Кто-то из чужаков заметил их снизу и открыл огонь. Но было уже поздно, они выскочили на палубу до того, как их догнали свинцовой струей. Книжник и бегун навалились на прижавевшую дверь, закрывая проход, а по ржавому полотну прилетало из нескольких стволов, грохотали и визжали, заставляя сердце колотиться быстрее, многочисленные рикошеты. Дверь закрылась. Тим даже умудрился чуток провернуть запорный рычаг, закупорив выход, но было ясно, что погоня легко справится с замком изнутри. Если успеет, конечно. Ветер толкнул книжника в спину, заставив прижаться лицом к мокрому металлу переборки, и стало понятно, что выход на палубе из тьмы трюмов — Это не окончание старых проблем, а начало новых и не факт, что решаемых. Здесь вовсю бушевала стихия, сверкали молнии, и ветер едва ли не швырял беглецов через порванные лееры. Но это были мелочи в сравнении с тем, что сейчас могло и должно было произойти. «На корму!» — заорал Тим, физически ощущая, как заканчивается время, отпущенное им на спасение. Истекает, растворяется, сгорает в голубом легком огне, летящим по черной воде трюмов. Голубое пламя, легкое как дыхание молодой герлы, растекалось по внутренностям лайнера, разыскивая топливо, чтобы вспыхнуть по-настоящему, чтобы показать истинное лицо огня, чтобы вспыхнуть ярче звезд и жарче полуденного солнца. «Быстрее, там плот нам туда! Успеть только бы успеть!» Он сориентировался, куда бежать, благо вариантов было только два, и книжник интуитивно выбрал правильное направление — и они бросились на наутек, пригибаясь под ударами ураганного ветра, словно звери, спасающиеся от лесного пожара. Тим несся по скользкому железу не хуже диры в лесной чаще, надеясь на то, что палуба под ногами не провалится, и очередной порыв ветра не сбросит кого-нибудь из них вниз, в беснующиеся волны. Но палуба не рухнула, а ударила их снизу по пяткам, подбросила, сбила с ног. Грохот взрыва перекрыл даже шум бурия. За их спинами в воздух, навстречу ливню и молниям, поднялся столб дымного огня. Корпус судна треснул надвое, выпуская огненный смерч, раскололся, разбрасывая вокруг громадные куски металла. Часть палуб просто взлетела вместе с фонтаном горящей горючки, словно судно было живым существом, и из его вспоротого взрывом чрева хлестнула наружу огненная кровь вместе с внутренностями. Бушующие вихри шторма подхватили огонь, Смерч из воды и жидкого пламени взмыл над судном в прощальном танце. Книжник видел все это словно со стороны. Как вспыхнули и мгновенно превратились в огненные столбы, сухие многофутовые лианы, как горящие птицы вылетали из пожара, чтобы рухнуть в волны, как жадно накинулся огонь на трухлявое дерево, на куче мусора, собравшейся за десятки лет. Он лежал на спине, прижимая к себе сибилу и Грега, и смотрел, как огненная стихия, бушующая внутри лайнера, переплетается со стихией урагана, терзавшего корабль снаружи. Огромный океанский вал ударил во вспоротый борт, вскипела пена, но и вода не могла затушить химическое пламя, вырвавшееся из разорванных топливных баков. Океан отхлынул, и волны вспыхнули тысячами маленьких костров. Книжник почувствовал, как корма вздрогнула и слегка двинулась, начиная прокидываться. — Встаем, встаем! — запромотал он на ухо Сибири. — Надо бежать! Сибила держала за него мертвой хваткой. Глаза у нее были полупустыми, книжник видел такое выражение у контуженных ударом и взрывом. Он и сам ощущал свое тело отдельно от себя. Руки-ноги слушались, но с небольшой задержкой, словно мозг отдавал приказы чужому организму. Он оглянулся. За его спиной ворочался, пытаясь встать на ноги бегун. Из носа у вождя текла кровь, и потоки косого дождя смывали ее с заросшего обгорелой шерстью подбородка. Судно снова вздрогнуло от удара стихии. Вал пролетел через остатки бортов и выплеснулся на берег. Палуба накренилась еще больше. Корабль скрежетал умирая, и этот звук, смешанный с воем ветра, походил на предсмертный стон. Тим поднял Сибилу, она горбилась, прижимая перепуганного Грега груди. Помог выпрямиться бегуну, и они вместе заковыляли к корме, напоминая странное шестиногое хромое чудовище, бредущее к разоренному логову. Молния ударила в дюну слева от них. От треска у Тима класснули зубы, и он ослеп на один глаз, несмотря на прикрытые веки. Гром едва ли не сбил их с ног, но они уже достигли убежища. плот был на месте. — Нельзя здесь оставаться, — крикнул книжник. «Уходим — Уходим! Все трое соприкасались головами, иначе бы его голос никто не услышал в жутком шуме, стоявшем вокруг. — Сейчас все завалится! — Что делать? — Мони кричала опищал. Он сорвал себе горло. «Плод!» — книжник ткнул рукой в тяжелый цилиндр. «Ты хочешь сбросить его вниз?» — спросила Сибила с ужасом. «Мы будем прыгать?» Книжник затряс головой. «Нет времени объяснять. Увидишь. Взяли и покатили». «Куда?» — прохрипел вождь. «Куда катить?» «На корму!» Когда они вытащили спасательный плот на корму, ветер снова поменялся. Теперь дуло с берега да так, что тем едва устоял на ногах. Хорошо, что он заранее разобрался в механизме аварийного открывания, иначе им бы просто не удалось надуть плот в оставшиеся мгновения. Наклон на стилы сильно изменился, корма опрокидывалась буквально на глазах. Тим понимал, что времени у них совсем нет, и план, который он приводил в исполнение, был вовсе не план, а чистая авантюра. Повинуясь приказу книжника, бегун привязал цилиндр к ограждению капроновым тросом и проверил узел. Его залитой кровью и водой лицо походило на физиономию мертвеца, но при этом Мо умудрялся ухмыляться щербатым разбитым ртом. Тим поддел стопорное кольцо, вырвал фал и зажмурился, ожидая, сработает или не сработает аварийная система. Но столетний механизм не подвел. Сбрасывая оболочку, плот развернулся, превращаясь в подобие купола с надувным дном. Ветер заполнил его мгновенно, подхватил и рванул, поднимая над палубой. Клапан входа затрепетал под напором шторма, засвистел. Тим толкнул Сибилу внутрь, махнул рукой вождю, и тот, сообразив, тоже полез в плот. Ветер едва не сбросил его, подняв всю конструкцию. Но Мо удержался и юркнул в проем, словно крыса. Книжник остался один. Он вцепился в натянутый канат и окинул взглядом пылающие остатки лайнера. Огромный костер под проливным дождем. Порывы урагана трепали плот, Леер согнулся от нагрузки и в любой момент мог оторваться от креплений. Книжник не стал мешкать и тоже полез внутрь. Это напоминало попытку наездника удержаться на спине взбесившейся лошади. Он едва смог добраться до входного клапана и перевалить полтуловища через прорезиненное кольцо. Внутри уже было мокро от дождевых струй. Страшно хлопала старая плотная ткань. Ветер пытался порвать ее в клочья, но не справлялся. «Пока не справлялся», — подумал Тим. Пронзительно плакал Грег. Настолько пронзительно, что Тим слышал его даже в какофонии из грома и свиста ветра. «Нож дай!» — крикнул книжник, перекрывая плач бебика и торжествующий вой шторма. «Нож дай!» сибилла протянула ему тесак белки. Теперь нужно было перерезать канат и при этом не вспороть надутое днище, и это был еще тот аттракцион. Тим высунулся наружу, и рубанул лезвием по капроновой струне. «Раз, другой, третий!» Капроновые нити начали лопаться одна за другой. Он еще раз провел лезвием по канату, и тот наконец-то лопнул. Книжник едва успел отшвырнуть прочь острейший тесак, как непреодолимая сила швырнула его спиной вперед, перевернула и вжала в купол плота в положении вверх ногами. Рядом он увидел лицо бегуна, и на этот раз в безумных белых глазах вождя Был настоящий животный страх. Такой же нестерпимый страх вскипел во внутренностях книжника вонючей пеной, заполняя его сознание доверху, лишая возможности не то что планировать, мыслить. плот взмыл в воздух, словно воздушный шар. Ураган волок его с ужасающей скоростью. Книжник увидел, как удаляется пылающий корабль, оставаясь далеко внизу, и заорал от ужаса. «Рядом орал Мо». Их начало крутить, швырять вверх-вниз, потом они провалились вниз, почти в центр горящего лайнера. Но тут снизу в днище ударила огромная волна, и они взмыли в воздух, чтобы через несколько мгновений спикировать вниз. Удар о воду. Снова полет. Удар. Волна, накрывшая их с головой. В глотку Тиму хлынула морская вода, и тут же плот взлетел почти вертикально. Удар. Мимо Тима пролетела сибила голова у нее болталась словно у мертвой может быть она и была мертва, но книжник ничего не мог с этим поделать. он чувствовал себя хомяком, которого посадили в полый шар, а шар сбросили с вершины горы впрочем хомяку наверное было намного лучше чем им во время очередного кувырка книжника стошнила плот летел неизвестно куда вместе с вихрем из воды и пены вращаясь вокруг своей оси. Книжника швырнула в одну сторону, потом в другую, подбросила. Он ударился обо что-то твердое виском и с облегчением потерял сознание. Мир перестал вращаться и погас. И это было прекрасно. Было, прекрасно. Было, было, прекрасно.